паломники. В грамоте середины 15 века Белозёрского князя Михаила Андреевича Белозёрскому наместнику об отказе зависимых людей из Кирила Белозёрского монастыря только в Юрьев день среди четырёх видов зависимого населения имеется и категория паломников. До этой грамоты Администрация княжеских имений призывала их из монастыря в любой момент. Грамота, выданная Белоозёрским князем по просьбе монастыря, вводит стеснение в положение перечисленных здесь категорий зависимого населения и устанавливает один срок переходов Юрьев день. Вводят ещё одно важное условие: у плату серебра перед выходом. Отсюда выясняется, что половник по своей социальной природе очень близок серебренникам и новопорядчикам, то есть людям, находившимся в зависимости срочной и устанавливаемой при участии денег, выдаваемых хозяином вперёд. А отказати серебренника и половника у Юрия видне. Да и серебро заплатит. Читаем в той же грамоте. Тяжёлая нужда заставляла обедневшего крестьянина идти в этого рода зависимость. Развитие паломничества идёт рука об руку с обеднением крестьянства. В местах, где землевладение крестьян устойчиво, не было и паломников. Наоборот, там, где Крескенин вынужден продавать свою землю, паломников очень много. Государевых податей паломники, как правило, не платят, потому что платить им не из чего, они бедны. Если же их иногда привлекают к этим обязанностям, то чаще всего как вспомогательную тяглую силу и в размерах значительно уменьшенно в новгородской грамоте на черный бор первой половины 15 века, где дается размер податных тягот для разных категорий тяглого населения, между прочим, значится «в саху два коня, до третье припреж, плуг за две сахи, четыре пешцы за саху, а кто сидит на исполовье, на том взятии за полсахи. То есть паломник облужен в два раза легче, чем средний крестьянин. В жалованной грамоте Тверского князя Бориса Александровича 1437-1461 отручу монастырю есть тоже важное замечание. «Придет к нам Коли из Орды посол, силен, а немочно будет его, оправдаете?» И на тогда архимандрит с тех сирот пособит в ту тяготу с половника даст по десятку тверскими кунами. Только в крайних случаях, значит, прибегают к тягловой помощи половников. Контингент половников — иногда являлся результатом сознательной экономической политики самих землевладельцев. Так, например, Никита Строганов отнял у своих крестьян половину земли, от чего они вынуждены были за великую нужду в тех вотчинах у Строгановых же половничить. Иногда землевладельцы прямо обращались к своим крестьянам с предложением: "Будет тебе вам жить в крестьяннах невозможно, и вы где подойдите челобитную, чтобы быть в половье, а не в крестьянах". Землевладелец от такой операции только выигрывал. Земля оставалась при нём. Рабочие руки по-прежнему работали на него, только подойти из опаловников либо совсем не приходилось платить, либо платить в уменьшенном размере. Некоторые монастыри даже предпочитали иметь дело с опаловниками, чем с крестьянами. Так, монастыри Глединский, Илегов и Прилуцкий в 1537 году заявили, что пашут у них монастырские земли исполу по договору половники и наёмные люди, а монастырских крестьян и бублей нет. Иногда документы называют половников наемитами, потому что половник, не будучи в полном смысле наёмным рабочим, всё же имел некоторые черты с ним общие. Вот как гость Кирилл Бассой изображает своих паломников. Живут они вольностью, то есть по своей воле. Урочные лета. Кто сколько лет уговорится жить. Иные на 2 и на 3 года, как кому в которых местах поживётся. А как им урочные годы отойдут, и они переходят в иные деревни, к иным хозяевам а кому не поживётся, и они и двух срочных лет отходят. А сильно у них никого не держат, а живут что наимиты. А хлеб пашут на своих конях и сполу. Нам половина, а им другая. Работа на хозяина и сполу это одна из тяжёлых форм эксплуатации. Выгодная хозяевам И потому нет ничего удивительного в том, что землевладельцы стараются привлекать на свою землю паломников разными способами. Большинство паломнических порядных отмечает один из крупнейших исследователей вопроса. Заключены с выдачей порядчиком под могилью хлебом и деньгами в размере от полтинны до 20 рублей. Эта подмога кобалила половника так же, как серебро серебряника. И впредь пишут половники: нам на него, хозяину, испу полу пахать по тому же против всей записи, по тех месте судные деньги за нами испольчиками побудут. Паломников в серебре мы уже видели в середине 15 века. В одной из духовных грамот начала 16 века некий Фёдор Акинфеев в перечне своих должников отметил между прочим: "Взять мне на идьюке паломничих кун рубль. Взять мне на фетьке паломничих кун рубль" на конья половничьих кун, взять и мне на Ефиме, на брате, на его Макаре 30 алтын, без гривны половничьих кун». Очень ярко положение половника изображено, правда, в довольно поздней порядной, когда положение зависимого населения вообще ухудшилось. Некий Ждан Алексеев сын Акулов с сыном Семёном 10 января 1622 года порядился в Глединский монастырь по хате деревню Заболутье на своих конях на двух лошадях всякая снес деревенская моя паломничья а семинар жаные и еровые всякие троицкие а засемяны что Бог пошлёт пополону делиться пополам. В конце порядной имеется очень важная приписка. Габины урожай не стровите, остравление моё поломнище, а троицкое цело. Порядное заключено сроком на 3 года. Под можги взяли порядчики 2 рубля денег, 6 мер ржи. 8 мер овса. Кроме сельских работ, они обязались выполнять и другие работы: поставлять жерди, огораживать поля, доить у хозяйского ключника коров и другое. Сделана оговорка о том, что стравленный, то есть испорченный или погубленный урожай, полувничья, а целое монастырское говорит о тенденции хозяина обеспечить свою долю урожая во что бы то ни стало независимо от общего итога урожая это порядное хотя позднее заключает в себе черты которые мы имеем основания предполагать и в более ранних договорах того же рода в 16 веке полувники либо разделяют обычную судьбу новопорядчиков, превращаясь в старожильцев, либо продолжают оставаться на положении временно зависимых людей. В частях именно наиболее бедные переходили на положение близкое к наёмному рабочему, получая за свою работу от хозяина хлеб по месячно.